Ураган Фифи. Из Нью-Йорка мы вместе с Хорстом вылетели через Майами в Гондурас. После бурных дней в Телуриде я очень обрадовалась возможности погрузиться в морские глубины. Добирались мы туда, неоднократно приземляясь, и в результате оказались на острове Руатан. Полный хлопот поездка себя оправдала. Маленький отель «Спайглас Хилл», окруженный пальмами, располагался на холме недалеко от моря. Его владельцы, мистер Бельвелю и его жена Хеппи, приняли нас как друзей. Мы с нетерпением ждали новых подводных впечатлений. Несмотря на то, что Хорст и я в тот момент оказались единственными гостями, нас опекали и инструктор по подводному плаванию, и очаровательная жаннет которая на следующий день после нашего прибытия отправилась вместе с нами в море. Вода была кристально чистая, и уже после погружения я впервые так близко увидела неподвижно лежащую большую акулу, так называемую акулу-ангела, как говорит само ее нежное имя, не опасного морского обитателя. Она выглядела великолепно и неспешно удалилась, завидев нас. Затем Жанет проводила нас по длинному темному тоннелю. Плыть здесь одна я бы не рискнула. Постепенно темноту прорезал свет, и перед нами развернулся удивительный спектакль. Тысячи серебристых рыб плавали в воде, пронизанной солнечными лучами. Мы находились в большом гроте, который, как собор, смыкал здесь свой свод, в арку к темной коралловой стены, и над нами купол, приливающийся голубым, зеленым и серебряным. Зрелище, захватывающее дух Когда на следующий день Жанет захотела показать другое подводное чудо, иные морские красоты, это ей не удалось. Мы попросту не смогли выйти из отеля. Море волновалось, а ветер стал настолько порывистым, что нас чуть не унесло. Ди, наш хозяин, узнал по радио, что обещали ураган. Я тогда не успела предположить ничего плохого, поскольку ни разу в жизни не сталкивалась с подобным явлением природы. В окно было видно, как прогибались пальмы, а листья, кружась, взвивались в воздух. Когда я высунула руку за дверь, то подумала, что ее оторвет. Все более необузданным становился ураган. Все сильнее вой ветра и грохот. У Ди и его жены посерьезнее лица Тут разбились первые оконные стекла. По сообщениям радио, сказал Ди, прямо на руатан надвигается глаз. Так по-другому называют ураган Фифи. и очень скоро он будет над нами. Говорят, что его скорость составляет более 200 км в час. Никто не должен выходить из дома. Мне стало страшно. Я видел, как хлестал ветер. В море все выше вздымались волны, сучи носились по воздуху. Буйство урагана возрастало с каждой секунды. Дверь сорвала с петель, а мы пытались укрыться во всех всевозможных уголках помещения. Перекрытия с грохотом падали с потолка, и с минуту на минуту дом грозил обрушиться на нас. Тут начало муросить, а вскоре с неба обрушились ливневые потоки. С помощью всевозможных сосудов мы пытались вычерпывать воду. Непроизвольно вспомнилось о снежных бурях, пережитых во время съемок Белого Ада Пицпалю на Дьяволеце, но происходившее здесь ужасало гораздо сильнее. После 12 часов такого безумства, во внезапно наступившей тишине, мы отважились выйти наружу. Вихрь разрушил все вокруг. Огромные старые деревья оказались вырваны с корнем или переломаны, как спички. Куски волнообразной жести с крыши, как бумажные манжеты, обвелись вокруг стволов. У здания, где мы спасались от урагана, сорвало крышу. Большая яхта, до недавних пор стоявшая на якоре, теперь лежала на холме, полностью разрушенная. Все вокруг выглядело как после бомбежки. Чудо, что нам удалось выжить во время урагана Фифи. Как стало известно позже, это стихийное бедствие, охватившее в сентябре 1974 года район острова Руатан, стало самым страшным за прошедшее столетие. По официальным сводкам от 8 до 10 тысяч человек погибло, сотни тысяч остались без крова и полмиллиона понесли различные потери. Были разрушены железнодорожные линии и мосты. Тяжелый тропический ливень не прекращался 60 часов. Высохшие русла превратились в бурные реки. Смесь из гальки, обломков деревьев, земли и воды опустошила город Колома, оказались целиком затопленными километра суши. Убегающие люди были раздавлены огромными оползнями или потонули в бушующих водах. Больше всего пострадали области на северном побережье. Правительство Гондураса объявило чрезвычайное положение. О скором отъезде с острова нечего было и думать. Все электрические и телефонные линии пришли в негодность. Ди установил аварийный электрический агрегат, чтобы хотя бы приготовить еду и немного осветить помещение. В первые дни к берегу прибивало трупы. Страшно, как на войне. Ди и Хеппи выглядели несчастными и трогательными. Жанет, тренер по погружению и другие работали с утра до ночи, чтобы восстановить самые большие повреждения в отеле и привести жизнь в норму. Через несколько дней после того, как море снова успокоилось, Ди, Хорст и я отправились понырять. Но уже стало невозможно легкомысленно наслаждаться красотами. Слишком сильно давлел недавно пережитый шок. Мы ждали первой возможности уехать отсюда. Но только спустя три недели это наконец удалось. Приземлившись в аэропорту Сан-Педро-де-Сула, нам пришлось проехать по наполовину разрушенному городу. где в воздухе еще стоял трупный запах. Я в ужасе закрыла глаза. Не могла смотреть, как по покрытым тиной и грязью улицам бродят несчастные дети и взрослые.